Глава шестая «Не искушайте фортуну, молодые люди!» — осклабился Ромыч. «Железки кидайте сюда!» Я встретилась взглядом с Греем. Бегать на перегонки с пулями сейчас не смогу. Он это знал и молча кивнул. Медленно начала снимать вайпер с плеча. Доктор также медленно опустил барс. «Ромыч, ты большую ошибку делаешь!» «Наоборот, хочу ее исправить!» Добродушно прищурился старичок. «Ты просил совета. Их есть у меня. Расслабься и постарайся получить удовольствие. Когда все проиграно, надо наслаждаться минутами». «А ну, в сторону!» Опять скомандовал его невидимый сообщник. «Лечь на землю!» Какой знакомый голос? «Боксер, неужто ты?» Тяжело разочаровываться в людях. Вероятно, отпросившись у Влада, храбрый доброволец направился прямиком сюда. Нас с Греем поджидать. Бойкий паренек. Сволочь еще та. «Ложись, руки за голову!» «Пришлось подчиниться. Мы нужны живыми» но в живых можно остаться и с простреленными ногами. «На что рассчитываешь?» – процедил Грей. «Думаешь, загибаться в спецлагере легче?» «В лагере?» – усмехнулся Ромыч. «Вот не думаю». Я надеялась, что теперь он отпустит Артема, но старый мухомор все еще держал пистолет у его виска. Снять бронежилеты они нас не заставили». Вероятно, опасались сюрпризов в ходе этой процедуры. Они нас боятся и правильно делают. Во внутреннем кармане моего жилета совсем игрушечный керамик, в рукаве нож. Только пока я ничем не могу воспользоваться, нельзя рисковать Артёму, И Грей тоже не станет рисковать. «Боксер, ты-то зачем связался с этой поганкой?» Голос у меня уверенный, будто он, а не я, лежала на земле. Боксер молча подобрал оружие. «Влад ведь тебе доверял. Кто угодно, но не ты». «Жить-то всем хочется», — облизал тонкие губы Ромыч и посмотрел в небо, словно ждал чего-то. «Уроды, вас ведь все равно не отпустят», — доходчиво объяснил Грей. «За колючкой сгниете, как падаль». «Отстал ты от жизни, сынок», — — прищурился Ромыч. — Еще утром министр обещал полную амнистию и изрядную сумму подъемных за ваши головы. Уже тошнило от его приторной ухмылки, словно полковник Карпенко настиг меня в виде злой пародии. Маленькая тщедушная фигурка, но с тем же спокойным цинизмом в голосе и с той же уверенностью в равнодушно блестевших глазках. И ведь не имплант, человек... Главный в этом поганом дуэте. А второй, неужели тупой исполнитель? Ладно, старый пенек впал в маразм. Но ты-то боксер. Хотела заглянуть в его зрачки, не получалось. Они постоянно ускользали, перебегая между мной и доктором. Словно парень боялся моего взгляда. Попробуем слегка надавить. Харыч купился, как дешёвка, Только у тебя-то свои мозги». Неужели веришь их обещаниям? «Не пытайся гнать фуфло, соплячка!» – перебил Ромыч. «Хватит трепаться! Боксер, вызывай вертушки!» Тот замер, удерживая нас на прицеле. А потом его вдруг прорвало. Заговорил торопливо, будто пытаясь найти в словах недостающую уверенность и оправдание. «Влад здесь ни при чем. Я его не сдавал, ясно? И не сдам. Мы с ним через такое прошли, чего вам и не снилось. А с вами, волками, другой разговор, ясно? И мне на вас начхать. Начхать!» «Влад в тебе ошибался». «И я ошиблась. Беседы тут уже не помогут. Если бы удалось хоть на секунду отвлечь внимание Ромыча». «Вот Влад мужик». «Только теперь у каждого своя дорога. Вот интересно, а почему медведя нет в вашей компании?» «Медведь, болтоны и дурак!» — скривился Ромыч. «Дурак с обостренным стадным инстинктом! Боксер, ты что, не видишь? Эта стерва пытается тянуть время!» «Ну да, пытаюсь, но не очень выходит». Боксер встряхивает коротко стриженной головой, отгоняя от себя остатки сомнений. Не выпуская АКМСа, извлекает из-за пазухи рацию – полицейского образца. Трещина на корпусе перемотана изолентой. Вряд ли прежний хозяин добровольно расстался с аппаратурой. Все ясно. Им надо всего-то минут десять продержать нас на мушке, пока не прилетит вооруженный до зубов спецназ. Дальше останется лишь внимательно пересчитывать честно заработанные баксы. Но что-то не так. Ромыч дергается, глядя куда-то за спину боксера. В следующий миг рука с пистолетом резко идет в сторону от виска Артема. Тонкий палец два раза жмет спусковой крючок. Но выстрелов почему-то целых три. И Ромыч как-то странно вздрагивает, кренится вправо с перекошенным лицом, в остановившемся взгляде страх пополам с удивлением. Артем выскальзывает из захвата и прыгает в бок. Лицо у него белое, но он невредим. Я вырвала керамик из-под жилета. Почти не целюсь. На ветхой куртке Ромыча добавляются дырки. Не только я успела. Откуда-то по ту сторону дымящегося холма грохочет автоматная очередь. Старичок падает на спину. А боксеру не до нас. Вжимаясь в землю, он заползает в дом. По серой пыли протянулся красный след». Не знаю, Грей успел или неизвестный автоматчик. Некогда уточнять. Артём уже рядом. Доктор подбирает рацию, выпавшую из руки боксера. Ползём в укрытие за кусок бетонной плиты. Пули свистят над головой. Затем все неожиданно стихает. «Эй, вы там целы?» «Смотря кого ты имеешь в виду», — кричит доктор в ответ. «Разговор — это хорошо». Тем более, что к серьезному общению мы пока не готовы. Из оружия лишь пистолеты, а остальное предстоит отбить у боксера. «А меня вот зацепили, блядство!» «Ты при дамах-то не ругайся!» Укоряет Грей, сквозь дымную пелену пытаясь разглядеть собеседника. Но мало что выходит. А высунуться из-за плиты, чтобы улучшить обзор, мы не рискуем. «Извиняюсь!» голос совсем молодой и вроде бы знакомый. А с дамой все в порядке. Ага, твоими молитвами, отзываюсь я. Э Эй да чё вы, как не родные! А ты поменьше в наш шмаляй, тогда и проднимемся. Я ж не в вас целил. Ну, тогда иди сюда? Не могу, стонет незнакомец. Артём вдруг пытается встать. Хватаю его за куртку. «Не рыпайся!» «Я его узнал, я его в карты обыграл». «С Ромычем у вас тоже была дружба». Какое-то время длится молчание. Незнакомец первым его нарушает. «Эй, у вас там не найдется, ну, чего-нибудь рану перевязать». Голос тоскливый. Он что и в самом деле истекает кровью. Смотрю на доктора. «Прикроешь меня». Не ожидая его решения, вскакиваю. Короткая перебежка до следующего укрытия. Прижалась к земле и затаилась. Тихо. Опять перебежка. Главное, быстрее проскочить тот отрезок, где боксер может меня достать. Уже вижу тело на земле. Он не шевелится. Потерял сознание. Притворяется. Калаш лежит рядом с ним. Последний бросок. Времени схватить оружие я ему не дам. Шагов за пять наперерез мне из-за угла вырастает фигура с таким же калашом, направленным прямо мне в грудь. Я не выстрелила. В последнее мгновение удержала палец на спусковом крючке, потому что узнала. Этого нельзя было не узнать. Интересно. Лысый математик опустил автомат. А я думал, что вы давно там. Грязным пальцем указал себе под ноги. Жест вышел мрачновато-двусмысленный. — А мы туда и не торопимся, — прищурилась в ответ. Но математик меня уже не замечал, бросился к раненому и опустился рядом на колени. — Вовчик! — Нет ответа. Математик склонился, прислушиваясь. — Дышит, живой! — поднял на меня глаза. — Кто-то Вовчика зацепил. Не видели кто? — «Видели?» – кивнула я. Он там он валяется, а еще один в доме засел». Раненого юношу я, конечно, узнала. Тот веселый кортежник, что даже не пытался отстоять кровные монеты, а лишь наблюдал за выступлением Артема. Вовчик застонал и открыл глаза. «Привет!» Выглядел он не очень здорово. Хотела звать доктора, но он уже и сам был рядом. Физик вдвоем со Стечкиным остался караулить боксера. Грей осмотрел рану и успокоил. «Сквозная, ничего важного не задета, только шок и кровопотеря». Разорвал штатовский медицинский пакет со стерильным бинтом и сделал перевязку. Вколол обезболивающее. «Класс! Теперь буду под кайфом!» — сказал Вовчик, пытаясь выглядеть бодрее, чем ему это было под силу. — А я вас точно не задел. Вы извините, перетрухнул малость, когда этот гад в меня шмальнул. Хорошо, что вы его сразу успокоили. Первый выстрел был твой. Он же после этого Артема выпустил. Это я хорошо помню. — Нет, — заспорил Вовчик. — Сначала он в меня два раза. И вы в него а уже после я... До меня начало доходить. — Вовчик, ты только очередями стрелял? — Ну да. Посмотрела на Грея. Он был удивлен. — Таня, я вообще-то тоже думал, что Ромыча ты подстрелила. — Да нет, первая пуля была не моя. Доктор озабоченно почесал щеку, глянул по сторонам. Я тоже ощутила холодок на спине. Кто-то невидимый сейчас вблизи молча наблюдает за нами или даже тихо посмеивается над нашим замешательством. — Пора отсюда уходить, только сначала вернуть оружие и с боксером разобраться, — прищурился Грей. «Боксер — Боксер? — заморгал математик. — Он самый, вон в том подъезде. Артем держит его с фронта, а мы попробуем с тыла. «Таня, ты куда?» «Сейчас, Грей!» Я и сама не могла толком объяснить, что собираюсь сделать. Догорающие остатки здания, над ними зыбкая сизоватая марево, будто над раскаленным песком в Сахаре. Очертания противоположного дома колышутся словно мираж. Пустые глазницы окон вздрагивают, как живые. Но там никого нет». Обошла пожарище и направилась к крайним, самым дальним от меня окнам первого этажа. Между ними и тем местом, где стоял Ромыч, нет дрожащего марева. Можно хорошо прицелиться. Тем более, что именно к тем окнам старикашка повернулся неприкрытой спиной. Чистая логика. Но кроме доводов разума, теплится неясное чувство. Кто-то живой есть поблизости. Кто-то мне знакомый. И это ощущение ведет меня именно к тем окнам. Останавливаюсь. Эй, не бойтесь, я без оружия. Карабкаюсь на подоконник. Пусто. Спрыгиваю внутрь. Иду через комнату. Осколки стекла хрустят под ногами. Шуршат обрывки газет. Но ведь я и не собираюсь прятаться. Не бойтесь. Не подходи. Черный зрачок пистолета смотрит мне в лицо. Я медленно приседаю напротив, поднимаю ладони. «Видишь? Оружия нет!» Зрачок Макарова опускается. Она всклипывает, а Павлик и без руки ребенок молчат, затаившись в углу. Слишком напуганные, чтобы плакать. «Значит, их так и не нашли. Опекун погиб у них на глазах, и они убежали». Трудно представить, что они чувствовали, пока смерть падала с неба. А я и не буду представлять. Нельзя мне. — Это ты выстрелила в Ромыча? — Он... он в Вовчика пальнул. И я... я не виновата. Глядя на нее, самой хочется плакать. Но я улыбаюсь, потому что знаю, слезы — самая дешевая вещь на свете. Дешевле только кровь. Все нормально, Иришка, ты все правильно сделала. Пойдем, наши ждут. Влад ждет, он вас не бросит, он и Вовчика за вами прислал. Осаживаю всех троих на подоконник, спрыгиваю вниз и помогаю им спуститься. Машу рукой Грею. У меня все в порядке. И в это мгновение пуля вонзается в стену рядом с моей головой, падаю на асфальт, увлекая за собой детей. Черт, мы так и не забрали у мертвого Ромыча пистолет. Не рискнули ползать под прицелом у его живого напарника. Короткая автоматная очередь. Со стороны здания, где засел боксер. И все стихает. Я жду, не веря тишине. Таня! Растерянный голос Артема. Вероятно, он так и не понял, кто на самом деле в нас стрелял. Лежите. Приказываю Иришке. Она не плачет. Павлик хнычет, кажется, зашиб коленку. Осторожно приподнимаюсь. Метрах в двадцати на земле рядом с головой оскалившегося Ромыча ширится свежее темное пятно. Артем повернулся в мою сторону, делая отчаянные знаки, мол, пригнись, дура. Сам он высовываться из-за бетонной плиты не рискует. Грея и математика не видно. По-моему, они сейчас пытаются обойти боксера стыла. тыла. Выходит, я увидела и поняла больше всех остальных. Петляя как заяц, бросаюсь вперед. Глаза у Артема становятся огромными и круглыми, как у мультяшного персонажа. Но когда я оказываюсь рядом, он вскакивает во весь рост из укрытия и несется следом. Вбегаем в подъезд. Даже здесь, в сумраке, кровавый след отчетлив. Тянется вверх по лестнице. Искать долго не приходится. Боксер лежит на ступенях чуть ниже площадки второго этажа. Левая рука зацепилась за ограждение лестницы. Правая держит автомат, безвольно свесившийся стволом вниз. Отсюда, через окно, хорошо видно неподвижное тело Ромыча. Наверное, боксер вложил в ту, последнюю очередь, все свои силы. «Наше оружие валяется рядом. Отодвигаю его ногой. Артем торопливо подбирает вайпер». Слегка дергаю зацевье калаша. Пальцы боксера разжимаются. Он открывает глаза, смотрит на меня и будто не видит. Потом сквозь тусклую муть просвечивает огонек разума, едва тлеющий. На втором этаже беззвучно распахивается дверь. Одновременно снизу грохочут ботинки. Артем вздрагивает, но сразу успокаивается, когда на площадке возникает доктор. Снизу осторожно поднимается математик. Они смотрят, не опуская оружие. Тот, кто предавал, предаст даже мертвый. Глаза боксера опять затягиваются мутью. «Спасибо», — говорю я, склоняясь над ним. Губы его разжимаются, но ничего не слышно. Он кашляет и, наконец, выговаривает. «А плевать мне на вас! Плевать!» Хмурится... И застывает. Когда мы вышли, прихватив оружие и рюкзаки, внизу, опираясь плечом на стену, уже ожидал Вовчик, самостоятельно доковылявший, неразлучный с калашом и бледный до синевы. — Что там? — Я рассказала. Он усмехнулся. — Повезло. — Кому? — Боксеру. Мог бы так и сдохнуть шакалом. Грей мрачным взглядом окинул фигуру Вовчика. «Идти быстро он не сможет, а ждать Влад не будет». По словам математика, им выделили на все поиски ровно пятнадцать минут. Детей не было видно. «Эй, Иришка!» – замахала я рукой. Из-за груды мусора выглянуло три пары пугливых глаз. Доктор вздохнул, отводя взгляд. «Еще одна причина, почему мы не сможем двигаться быстро». «Во все планы надо вводить поправку на четыре неустранимые погрешности». «Нет, это не погрешности. Это люди». «Вы идите, нагоняйте Влада», — сказал математик. «А я потихоньку с Вовчиком и детьми». «Потихоньку. Если б мы догнали отряд лейтенанта раньше, чем он выйдет к периметру оцепления, если бы вернулись вместе с помощью...» Но нет, ждать Влад точно не станет. И будет прав. Он и так потратил слишком много времени. У него 80 человек. О них он должен думать. Он должен вывести их, пока ловушка окончательно не захлопнулась. Каждую минуту ситуация грозит измениться. Значит, единственная надежда этих четверых — мы. — Да уходите же! — попросил математик. Это же простая задача. Величины несопоставимые. Может, он и прав. В Москве сейчас опасностей тысяча. Никому из них мы уже не сумеем помочь. Никого не спасем. Стоит ли рисковать жизнью ради четверых? Или пяти вместе с математиком? Стоит ли рисковать ради них, если на кону не только наша жизнь? Простая задача. Но Грей молчит, глядя куда-то перед собой в неясное марево раскаленного воздуха. «Уходите!» — повторил математик. Доктор вздрогнул, оборачиваясь, и запрокинул голову в небо. «Уже поздно!» С той стороны, куда ушел отряд Влада, донесся явственный гул вертолетных моторов. И с противоположной стороны тоже будто гигантские осы слетались на запах.